Между тем, допросы следуют один за другим непрерывную цепью. Государь неутомимо преследует свою цель открыть заговорщиков и злоумышленников, а вместе с тем и во всяком случае найти законность своим насильственным мерам против сына. С этой уже целью отец и отыскал предлог отказаться от своего слова о помиловании, высказать на другой же день после торжественного отречения – в последнем пункте допросов. «А ежели что укроешь, а потом явно будет, то на меня не пеняй, понеже вчерась пред всем народом объявлено, что за сие пардон не в пардон. А можно ли было не обвиниться в том положении, в каком находился царевич? И можно ли не видеть в этой угрозе основания к неизбежному обвинению, когда каждое запамятование какого-нибудь выражения какого-нибудь свидания могло считаться заумышленное укрывательство. Сознаваясь в своей вине, царевич при первом же допросе откровенно высказал, что побег был совершен единственно из желания избавиться от угнетенного положения, от требований, которые были противны его природе, из видов охранения себе жизни. Сознался даже и в том, что он не отказывался совершенно в душе своей от надежды правительствовать после смерти отца, во время малолетства брата. Но далее этого преступления не шло. Оказывалось, не существовало никаких заговоров и интриг, не было даже непосредственных деятельных пособников к побегу. Только одно сколько-нибудь серьезное обвинение падало на личное, вероятно, небескорыстное участие Александра Кикина, за несколько лет еще говорившего царевичу о побеге за границу, обещавшего отыскать ему там местечко, натолкнувшего потом на побег именно к цесарю, советовавшего не возвращаться из чужих краев, не склоняться ни на какое обещание, не езди, он тебе голову отсечет публично. И, наконец, так лукаво хитрившего замести все следы своего участия. Кроме Александра Васильевича знали о решении царевича бежать еще двое камердинер Иван Большой Афанасьев до да заведующий хозяйственными делами царевича Федор Дубровский и то узнавшие только накануне отъезда. По показанию царевича он даже свою Афросинью и людей, сопровождавших его в поездке, взял с собой обманом, сначала уверением, что берет их только до Риги, а потом объяснением, будто едет в Вену, секретно, по приказу государя для заключения альянсу против Турка. Из всех обвиняемых Александр Васильевич Кикин казался самым важным преступником, и на него по преимуществу упала вся тяжесть розыска. Первую пытку Он вытерпел еще в Петербургском гарнизоне отличного своего врага князя Меншикова. Потом тотчас по приезде в Москву, затем через три дня и, наконец, последнюю через десять дней 5 марта. Каждый раз его поднимали на дыбу, резали, жгли, секли кнутом, давая то 25, то 4, то 9 ударов, допытываясь открытия каких-нибудь злых замыслов. На первом меньшиковском допросе с Вискую Александр Васильевич сознался в советах своих царевичу о пострижении и потом о побеге за границу, но отказался от слов о Клобуке. На втором же допросе, произведенном самим царем в Преображенском застенке, он не только подтвердил прежние показания, но еще дополнил его признанием в поездке своей в Вену для приискания местечка царевичу. Но так как оба сознания были вынуждены пытками, то отдохнув от них и обдумавшись, он потребовал к себе бумагу и чернил для изложения будто бы всей истины на письме. В этом письменном показании Александр Васильевич заговорил уже совсем другое, и советом своим царевичу уехать за границу он теперь придал значение, совершенно согласное с желаниями государя. Надобно смотреть, с чем назад приехать, будто говорил он царевичу, когда тот собирался в Карлсбад. Понеже государь изволит взыскивать дела, зачем он послан? А потом, по возвращении из Карлсбада, когда царевич высказывал, как полюбились ему тамошние места, он Александр Васильевич действительно заметил,